Глава 19 Утром начался дождь. Сквозь сон я услышал, как тонко звенят бронзовые колокольчики под тяжелыми ударами капель. Наверное, придворные маги природы решили напомнить горожанам о наступлении осени. А вместе с дождем пришел домовой. Об этом мне сообщил Игнат. Я только-только успел сварить себе кофе. Пристукнул джезвой по столешнице, чтобы осела гуще, и осторожно перелил ароматную жидкость в чашку. Утренний кофе это очень важно, особенно если утро хмурое и дождливое. Тогда можно выйти на балкон, обхватить ладонями горячую чашку, делать маленькие глотки и слушать звон колокольчиков. Так я и собирался поступить. Но тут Игнат вбежал в кухню, возбужденно размахивая руками и крича. — Там! Александр Васильевич! Э, там! Он пришел! — Кто пришел? — ошарашенно поинтересовался я. — Дух смерти? Призрак? Дед Мороз? — Домовой! — вытаращив глаза, выпалил Игнат. — Вы сами взгляните! И он распахнул передо мной балконную дверь. Резкий порыв сквозняка бросил мне в лицо пригоршню ледяных капель. Я непроизвольно поежился, поставив чашку, и перегнулся через перила, стараясь разглядеть сквозь желтую листву парковую скамейку. На скамейке сидел щуплый подросток в большой непоросту одежде. Даже издали я заметил, что рукав его теплого пиджака оторван, а из распоротого шва торчит свалявшаяся вата. Дождь барабанил по его белобрысой макушке, и от этого наш гость был похож на мокрого взъерошенного воробья». Рядом с ним стояла пустая миска из-под молока. — Худой какой! — с жалостью сказал Игнат. — Кожа до да кости! И без обувки! Игнат не ошибся. Наш гость был босиком. Я увидел это не сразу. Он поджал босые ноги под скамейку. А затем я разглядел лицо неожиданного гостя и удивился еще больше. Несмотря на дождь и пронизывающий ветер, подросток улыбался. Его улыбка была радостной и простодушной. Он то и дело с любопытством крутил головой, как будто совсем недавно попал в наш мир. Разглядывая пришельца, я машинально сделал глоток кофе и поморщился. Кофе сильно горчил. В спешке я забыл добавить в него молока. «Идем», — кивнул я Игнату, — «будем знакомиться с гостем». «И захвати еще один плащ». Парень, похоже, промок до нитки. Прежде чем выйти из дома, я надел сапоги и набросил на плечи тяжелый плащ из плотного сукна. Он отлично согревал в непогоду и прекрасно защищал от дождя. Игнат оделся точно так же, а еще один плащ перекинул через руку. Мокрый песок садовой дорожки заскрипел под нашими ногами. Услышав шаги, домовой вскочил и поклонился мне, неуклюже перегнувшись в поясе. — Доброго утречка, Ваша милость! Вблизи он выглядел совсем тощим, худые запястья нелепо торчали из закатанных рукавов. Но я заметил, что сложен он крепко, если откормить, станет богатырем. Таким телосложением обычно отличались маги земли. Парень изрядно замерз, его губы посинели и дрожали от холода. Он то и дело переступал с ноги на ногу, пытаясь согреться, и при этом совершенно не выглядел несчастным. Наоборот, Парнишка широко улыбался, а его синие глаза глядели на нас с радостным изумлением. «Доброе утро!» — улыбнулся я, подходя к калитке. «Ты к нам?» «Точно так, ваша милость!» — без тени сомнения кивнул парнишка. «Ведь это вы оставили угощение?» Он потянул острым носом воздух и снова кивнул. Э -э «Точно вы! Я по запаху чую!» «Так ты бродячий домовой?» — недоверчиво уточнил я но парнишка снова кивнул, ничуть не удивившись моему вопросу. — Домовой, ваш милость. — А имя у тебя есть? — Фома. Он широко улыбнулся, и я заметил, что передние зубы у него необычайно широкие. Я забрал у Игната плащ и протянул его домовому. — Надень. Похоже, ты совсем замерз. Домовой проворно закутался в теплое сукно и снова поклонился. — Благодарю, ваша милость, за одежу и угощение. — Все съел, ни крошки не оставил. — И молоко выпил. А миску в реке сполоснул. Она чистая, можете не сомневаться. Он протянул миску мне, но затем передумал и отдал ее Игнату. — Да я и не сомневаюсь, — рассмеялся я. Парнишка мне нравился, хотя его появление стало для меня неожиданностью. Честно говоря, я не думал, что из затеи приманить домового что-нибудь выйдет. Но это была забавная идея, поэтому я за нее ухватился. И вот, пожалуйста. Стоит передо мной щуплый босой парнишка, кутается в огромный плащ и уверяет, что он и есть домовой. По привычке я прислушался к его эмоциям и ощутил чистую радость. Похоже, отвратительная погода ничуть не беспокоила нашего гостя. Он радовался всему, что происходило вокруг. — А вы здесь живете? — спросил домовой. — Здесь. — не пытаясь сдержать улыбку, ответил я. — Позволь представиться. Граф Александр Васильевич Воронцов. Глаза Фомы загорелись восторгом. — Ваше сиятельство! — радостно воскликнул он. — Вот это мне повезло! И дом у вас замечательный! Лиза выбежала из дома вслед за нами. Конечно, она не могла пропустить появление такого удивительного гостя. За Лизой, высоко поднимая лапы, брезгливо чихая, вышагивал уголек. Дождь ему не нравился, но магический кот тоже хотел познакомиться с домовым. Увидев Лизу, Фома снова поклонился. — Доброго здоровья вам, барышня! — Здравствуйте! — звонко ответила Лиза с любопытством, глядя на Фому. Уголек подошел ближе и недоверчиво принюхался. Затем посмотрел на меня. — Это настоящее магическое существо! — раздался в сознании мурлыкающий голос. — Откуда он взялся? — Откуда ты взялся? — пожав плечами, весело ответил я. — Похоже, что мы сами его и приманили. — Что скажешь, магический кот? Пригласим его к нам познакомиться поближе? — — А с ним и знакомиться не нужно, — ответил кот. — Посмотри сам, навидец. Он весь как на ладони. Никакой хитрости в нем нет. Сама простота. Но мне он нравится. Просковья Ивановна тоже присоединилась к нам и теперь с жалостливым удивлением разглядывала Фому. — Худой-то какой, — сказала она. — Вон, кости просвечивают. — в ответ Фома низко поклонился Просковье Ивановне. — Это ведь вы испекли кулебяку. Благодарствую за угощение. Игнат нерешительно тронул меня за рукав. — Дозвольте сказать, ваше сиятельство. — Ну, говори, — усмехнулся я. — Давайте отойдем в сторонку. Мы отошли от скамейки. — И нельзя его на улицу бросать, ваше сиятельство, — горячо зашептал Игнат. «Совсем пропадет парнишка. и э, Видите, какой он? Неприспособленный. Такой ни украсть не сможет, ни милостыню попросить. Пропадет, точно вам говорю». «Ну, этого мы с тобой в любом случае не допустим», — усмехнулся я. «Оставлять парня на улице в такую погоду нельзя. Тут ты совершенно прав. Посмотрим, примет ли его наш дом». Прежде чем пригласить Фому в сад, я послал зов своему особняку. — Как тебе этот парнишка? — беззвучно спросил я. — Примешь его? Про себя я решил, что не оставлю парня на улице, даже если Фома не понравится дому. Подыщу для него крышу над головой и прослежу, чтобы парень не пропал на улицах столицы. Особняк как будто ждал моего вопроса. Он ответил таким теплым ментальным импульсом, что утренний холод сразу отступил. — Значит, тебе домовой тоже понравился? Довольно улыбнулся я. Вот и хорошо. Фома уже болтала о чем-то с Лизой. Идем в дом, пригласил я Фому. Переоденешься в сухую одежду, а потом вместе позавтракаем. Но сначала дотронься до ограды, вот здесь. Думаю, ты уже понял, что мой дом — это настоящее живое существо. Он должен тебя признать. Понимаю, Ваша милость, — радостно кивнул Фома. Порядок есть порядок. Он положил худую ладонь на холодные прутья ограды и замер. И тут произошло кое-что необычное. Дождь внезапно прекратился, как будто высоко в небе разом перерезали водяные струи. Тяжелые тучи разошлись, и в просвет между ними выглянуло солнце. Бронзовые колокольчики на ограде мелодично зазвенели, и калитка сама собой открылась. Нечасто мой дом встречал гостей так радушно. Фома торжествующе оглянулся на меня и вошел в сад. — Что ж, видно, сегодня в нашем доме стало на одного жильца больше. — Позаботься о нашем госте, — кивнул я Игнату. — Просковья Ивановна, можно подавать завтрак? Перед завтраком мы с Лизой заглянули в кабинет. — Чем ты займешься сегодня? — заботливо спросила Лиза. Я пожал плечами. Зависит от того, как далеко продвинулись поиски Елены Разумовской. Чтобы выяснить это, я послал зов Никите Михайловичу. «Вы еще не нашли Разумовскую?» — спросил я. «Полиция перевернула весь город», — уставшим голосом сообщил Зотов. «Никто из знакомых девушку не видел. Я сам побывал в поместье Разумовских и тоже почувствовал слежку, о которой вы говорили. Должен сказать, это очень неприятное ощущение». «Как себя чувствует князь?» – поинтересовался я. «Переночевал в номере?» – сердито ответил Никита Михайлович. «А потом мне удалось отправить его домой. На всякий случай я оставил с ним нашего целителя. Кажется, ситуация снова зашла в тупик. У вас есть идея, Александр Васильевич?» «Только одна», – честно ответил я. «Отправляюсь в незримую библиотеку и проверю, прав ли Владимир Кириллович Гораздов насчет предназначения этого артефакта». Вчера один из людей Зотова снял для меня копию чертежа. Я плохо разбирался в магических плетениях, но надеялся, что смогу заметить сходство, если увижу похожую схему. — Отправляйтесь в библиотеку, — согласился Зотов. — А мы продолжим поиски. Если у вас появятся новости, пожалуйста, сообщите мне. — Непременно, — пообещал я. Разумовскую так и не нашли, — сказал я Лизе, закончив разговор с Зотовым. — Это очень странно. Наверняка девушка понимает, что ее разыскивают. Почему она скрывается? Ведь ей нужна помощь. — Может быть, она испугалась? — предположила Лиза. — Ведь она усыпила господина Смолина и залезла в его мастерскую, а это преступление. — Вряд ли ей грозит что-то серьезное, — поморщился я. — Со Смолиным все в порядке, а князь Разумовский с радостью возместит ему ущерб. Елена умная девушка и должна это понимать. — Нет, тут что-то другое. Ты обязательно разберешься в этом деле, — уверенно кивнула Лиза. — Конечно, разберусь, — усмехнулся я. — Но сначала мы все вместе позавтракаем. Я услышал шаги на лестнице и неразборчивое ворчание Игната, а затем Просковья Ивановна громко крикнула сверху. — Завтрак подан, ваше сиятельство! — Идем к столу, — улыбнулся я Лизе. Поросковья Ивановна постаралась. Стол буквально ломился от угощений. Домовой Фома жадно ел, ничуть не смущаясь общим вниманием. Игнат не смог найти для него одежду по размеру, так что домовой щеголял в подвернутых брюках и белой рубашке с закатанными рукавами. На его худых щеках появился румянец. Глаза радостно светились. — Так откуда ты взялся в парке? — с улыбкой спросил я. — Не знаю. Пожал плечами Фома, не переставая жевать. «Появился!» «И все!» Он счастливо засмеялся, и, словно в ответ на его смех, в окна столовой брызнуло солнце. «Ладно, с этим мы разберемся», — удивленно кивнул я. «Считать умеешь?» «Умею», — уверенно кивнул Фома. доста «А читать?» Он молча помотал головой. «Отвечай словами, когда его сиятельство тебя спрашивает!» — строго сказал Игнат. — Не умею, ваше сиятельство! — послушно ответил Фома и тут же потянулся за пирогом. — Возьми вилку! — снова одернул его Игнат. — Не ешь руками! — А ты отстань от ребенка! — тут же вмешалась Просковья Ивановна. — Дай ему поесть спокойно! Глядя на то, как радостно хлопочет Просковья Ивановна, я окончательно убедился, что в нашем доме сегодня произошло чудо. Домовой здесь нужен, нечего и сомневаться. — Будешь жить в нашем доме? — спросил я Фому. — А можно? — простодушно обрадовался домовой. — Спасибо, ваше сиятельство. — Можно, — улыбнулся я. — Сделаем тебе документы, будешь получать жалование. Э, — Жалование? — изумленно протянул Фома. — Вот это здорово! — Но придется ходить в школу, — строго добавил я. — Хотя, насколько я знаю, в столице нет школы для магических существ. Это огромное упущение. Пожалуй, нужно будет поговорить об этом с Игорем Владимировичем и его величеством. Я выложил на стол деньги и кивнул Игнату. Сходите с Фомой по магазинам, подберите ему подходящую одежду. А еще ему нужна отдельная комната. Хотя с этим дом прекрасно справится сам. — Можно Фома будет жить с нами, ваше сиятельство? — спросила Просковья Ивановна. У стариков был отдельный домик в саду. Этот дом построил для них снаходец Савелий Куликов. — Это решайте сами, — усмехнулся я. — А мне пора. Просковья Ивановна, соберите, пожалуйста, угощение для Библиуса и его нового помощника.